Глава 3. Поздняя прогулка, наполненная встречами. Не стесняясь спрашивать у прохожих дорогу в квартал мастеровых, мы со Сваргом через час блуждания оказались в нужном месте. Довольно просторная улица, на которой вместо домов всюду располагались торговые лавки, прилегающие к мастеровым цехам. Почти проскачив улицу с портными, вспомнил слова Чубы о повышающих характеристики вещах. В итоге сменил свою одежду, изрядно поношенную, обрядившись в качественно пошитый сетовый комплект, дающий в общей сложности плюс два к ловкости. Обошлось мне это всё в тысячу золотых, но я не пожалел. Как говорится, легко пришло, легко ушло. Следующей покупкой стали сапоги из мягкой, хорошо выделанной кожи, стоящей шесть сотен золотых и дающей единицу всё к той же ловкости. отметил для себя, что цены на вещи без дополнительных характеристик были раз 100 ниже. Следующая лавка, которую я посетил, была алхимической. Увидев цены, я невольно поморщился. Зелье здоровья, восстанавливающее 1000 единиц, стоило 1000 золотых. Столько же просили за зелье, дающее 100 единиц маны. Но удивление были зелья для восстановления ярости, повышение на время основных характеристик даже на шанс удачного исхода боя имелись. Цены, правда, были очень высокие. Мне сейчас не по карману. Стоило бы позаботиться о пополнении своего кошелька в кратчайшие сроки. Покинул лавку, так ничего и не купив. Тех зелий, что остались после боя на башне с защитным кристаллом, пока хватит. Добравшись наконец до оружейной улицы, зашёл в первую попавшуюся лавку, так как город плавно погружался В вечерние сумерки. Хозяин, седобородый гном в кожаной шапочке, похожей на поддоспешную, и в очках с толстыми линзами, отчего его глаза казались раза в 3 больше, уже собирался закрываться, но увидев меня, встал за невысокую стойку и принялся внимательно меня разглядывать. Я ищущий никогда не встречал подобной расы. К сожалению для ищущих воинов, у меня ничего нет в наличии. Только оружие и доспехи, не адаптированные под конкретную расу. Если готов подождать неделю, я приму у тебя заказ. Но предоплату возьму сто процентов. Не для себя. Для питомца ищу броню и оружие. Есть что-нибудь на северного медведя? Гнум задумчиво уставился на сварга, почесывая бороду. Знаешь, ищущий, лет пятнадцать назад, когда я еще не был столь опытным торговцем, Ко мне в лавку зашёл один северянин. Он изрядно потрёпан, в рваной одежде, лишь оружие у него было в хорошем состоянии. Он ничего не собирался у меня покупать, наоборот, принёс на продажу трофеи. Откровенно говоря, не трофеи, а хлам. Сотню золотых за всё ему дал, да и то жалко было. Но ну, так вот, продолжил гном свой рассказ. Уже когда северянин расстроенной малой суммой собрался уходить, я услышал звон металла в его заплечном мешке. Нехотя он достал последний свой трофей, имя оказались шлем огромных размеров, а также стальные когти, явно для крупного зверя. Поведал мне северянин, что такую броню носят лишь северные медведи, выращенные и воспитанные людьми как боевые товарищи. Но бывает такой зверь уходит от жилища людей, превращаясь в дикого, но безумно опасного противника. И тогда на него открывают охоту. Таким способом и досталась воружие и часть брони Северянину, единственному выжившему по ревстрече с одячавшим северным медведем. Выслушав интересную историю, я согласился купить у него шлем и когти за 1000 золотых. Как же я тогда был глуп. Вот уже пятнадцать лет я и не могу продать те вещи, потому как не забираются северные войны так далеко на юг. Окончив рассказ, гном направился в дальний конец своей лавки, где открыл небольшую дверцу и скрылся за ней. Послышался скрежет тяжёлой лавки по деревянному полу, сдавленные ругательства, а затем и грохот металла. Ещё пару минут что-то падало и гремело, а затем гном вышел наружу. Вот, отыскал. Довольный торговец протянул мне очень выпуклый щит с двумя длинными острыми шипами, торчащими почти из центра, и бесчисленными малыми, раскиданными по всей поверхности. С внутренней стороны располагались странные ремни, совсем не подходящие для петель, с помощью которых обычно держат щит. Я взял в руки непонятный предмет, сосредоточив на нём внимание. Шлем северного медведя, броня Класс. Редкий. Бонусы при наличии в экипировке. Плюс 5 к силе. Минус 15% от наносимого владельцу урона. Гном, видя, что я ознакомился с характеристиками шлема, протянул мне руку, в которой были зажаты две необычные конструкции. Передние стальные когти северного медведя. Оружие. Класс. Редкий. Бонусы при наличии в экипировке. Плюс 5 к силе. Плюс 300 к наносимому владельцам урону. Я могу примерить их на своего питомца. Получив утвердительный кивок, обратился уже к Сваргу. Ну что, готов примерить обновки? Бир был готов. Его тёмные глаза метали молнии в восторге, а голова уже сама тянулась к шлему. Подошедший гном помог мне правильно закрепить ремни, чтобы питомцу нигде ничего не сдавливало, но при этом держалось крепко. Едва мы закончили, как у меня перед глазами появился образ Сварга. ударами лап разрывающего стража, с которым мы столкнулись несколько месяцев назад в царстве воинов. Беру явно понравились обновки. Сколько с меня? задал я вопрос торговцу в душе молясь, чтоб тот не заломил цену. Редкость большая в наших краях, начал торговаться гном. С такими характеристиками ни один мастер работу не выполнит, на учитывая, как долго они у меня лежали, «Готов уступить всего за пять тысяч золотых». Я такого заявления даже растерялся сначала. Да что я? Даже сварк удивлённо рыкнул, а затем принялся самостоятельно снимать когти, что у него на удивление получалось. Гном, видя нашу реакцию, попытался было сделать ещё одну скидку, как последним на сегодня покупателям. Но Бер, справившись с когтями, принялся расстёгивать крепление шлема, а я стал ему помогать. В итоге уже когда за нами стала закрываться входная дверь, торговец смог побороть свою жадность. "За что взял, за то и отдам", крикнул он нам в спину. Видимо, товар действительно завалялся, раз гном принял такое решение. "Тысяча золотых". Второй раз из лавки выходили уже с хорошим настроением, да и торговец выглядел довольным, закрывая за нами дверь. Улица встретила нас опустившейся на город ночью. разгоняемые редкими фонарями. А за пределами ремесленного квартала оказалось совсем темно. Тут нас и встретили. Опа, кого я вижу, заблудившийся ноб, произнёс игрок тридцатого уровня с красным ником Шуршун. Появился он прямо перед нами, протяне руку и достанешь, что я и проделал тут же, памятуя, что с красными никами бывает только агре. Ухватив его за ворот левой рукой, резко насадил на сформировавшийся вправый меч, приблизив лицо противника вплотную к своему. Глаза ночного Татя были расширены от боли, а из открытого рта вырвалось. «Ха-ха-ха-ха!» В удар я вложил все доступные мне усиления, но противник не погиб, хотя появившаяся над ним зелёная полоска опустила на три четверти. «Ставь красный!» Рывком вздёрнув меч, я разрезал нижнюю часть груди Шуршуна, а затем постарался чуть повернуть рукоять. Этого хватило, чтобы противник умер. «Сука! Он Шурша завалил! Гаси его!» Из темноты на освещаемое зерном хаоса пространства выбежали два воина с двуручными мечами, а из-за их спин в покров силы ударили два болта, просадив магический щит на четверть. «Это паладин, братва!» Заорался тот же голос из темноты, а воины после его крика окутались каким-то сиянием, видимо, воспользовавшись специальными умениями. За их спинами появились ещё двое мечников, охватывая нас со сваргом в кольцо. Что ж, самое время применить что-то мощное. Волна разрушения, мощное заклинание третьего порядка, огненно-чёрным полукольцом ринулась к противникам. на мгновение поглотив их. И если те, что были ближе, легко выдержали магическую атаку, то вторая пара, ещё не активировавшая защитное умение, лишилась половины очков жизни, свалившись на вымощенную камнем улицу. "Нас, сука!" вновь выругался один из противников на всямне удар мечом, который полностью снёс щит, но всё же погасил удар. Второго нападающего встретил Сварк. рывком бросившись навстречу, всей тушей врезаясь в противника. Удивительно, но противник, как и остальные 30-го уровня, спокойно выдержал удар, даже не сдвинувшись с места, лишь полоска его жизни слегка просела. Едва успел обновить покров силы, как из темноты вновь прилетело два арбалетных болта, а мечник уже замахнулся для нового удара». сместившись в сторону мечом на нашу колющей в плечо, от чего противник громко ругаясь отпрыгивает назад. Быстрый взгляд на бера, у того такая же ситуация. Если биться одними особыми умениями, то нам ничего не светит в этой стычке, но владение самими оружием у противника в низком уровне, что даёт нам шанс справиться. Вторая пара мечников уже пришла в себя и поднималась, когда я подбил щитом сжимающие меч руки противника. приблизившись, плечом, а вернее, всем корпусом сильно толкнул мечника в грудь, при этом успев подсечь его опорную ногу. Грохнулся он славно, явно потеряв на пару секунд сознания, потому как выпустил меч из рук. Я со всей силы опустил нижний край щита на шею противника, затем второй раз и третий. Пока полосачков в жизни не стало абсолютно пустой. В этот момент раздался душераздирающий рёв Бера, из-за которого его противник выпустил оружие из рук, зажал уши и тонко по мальчишечи закричал. Видимо, Сварг воспользовался каким-то своим легендарным умением. Питомец, улучив момент, мощным ударом лапы, вооружённый стальными когтями, буквально вбил своего противника в каменное покрытие улицы. В этот момент в меня вновь прилетели два болта, обнуляя защиту. которую я вновь на себя накинул. «Идиоты! Валите, Пета! Упал один артефакт мощный!» Зарел и один из оставшихся в живых мечников, направляясь ко мне. Второй тоже решил не связываться с Бером. «Свак за спину! Живо!» Успел я отдать команду питомцу. Тот, нанеся добивающий удар противнику, одним мощным прыжком укрылся за мной, умудрившись уклониться от залпа невидимых мною арбалетчиков. Новые противники наоченны и горьким опытом. Сначала воспользовались специальными защитными умениями, осветившими их сиянием, а затем ринулись в атаку, стараясь действовать одновременно. Получилось, надо сказать, у них не очень. Хотя щит снесли с двух ударов, так что мне пришлось вновь его восстанавливать и вновь залп, снимающий четверть от прочности защиты. Сварк Тут же отдаю команду, я беру, рывком вклиниваясь между вражескими мечниками. Щитом отбиваю выпад левого, а вооружённой рукой наношу режущий снизу вверх, срезая крепёжные ремни и калеча руку правого противника. «А-а-а-а!» <клевый> — кричит тот, отступая на пару шагов. Его щит падает вниз, а раненый судорожно ищет что-то на поясе. Оружие в этот момент он опускает вниз остриём, а потому... не успевает прикрыться от броска сварга. "Алик, пригнись!" слышится крик из темноты. Конечно, ведь я встал таким образом, что барбалетчикам пришлось стрелять в меня сквозь своего. Расчитывал, что это на пару секунд отвлечёт стрелков, но, похоже, они не могли перемещаться в стороны, чтобы я вновь был в прямой видимости. Тем временем я ногой пробиваю в открытое колено мечнику. отчего тот сдавленно вскрикивает, падая на бок. Сварг тем временем отскакивает от своего противника, вновь укрываясь за моей спиной. Оба мечника ещё живы, но сражаться вряд ли смогут. И если мой при падении неловко подвернул руку, придавив с собой оружие и сейчас пытался отползти, отталкиваясь лишь одной ногой, волоча вторую, то противник Сварга сейчас практически труп. Открывшись, он дал возможность Беру нанести размашистый удар когтями. А теперь глухо стонал, пытаясь собрать вываливающиеся из разор портого живота кишки. <Слышленный> Ах! Недалеко раздался приглушённый вскрик, а затем звук падающего тела. Э, это что за херня, ты хр! Храб... Возмущённый возглас уже звучавший сегодня резко оборвался. А затем послышалось падение ещё одного тела. Сварк Отдал я команду питомцу, в который раз набрасывая на себя покров силы. При этом отметив, что резерв маны почти на нуле. Хватит лишь на поддержание зерна хаоса. В это время из ночной тьмы проступил изящный, смутно знакомый силуэт. «Тёмный охотник, ты можешь хотя бы день обойтись без приключений?» Прозвучал голос дочери Перуна. «А то я когда-нибудь могу и не успеть». Великая охотница, а кто тебе сказал, что я нуждаюсь в чьей-то помощи? Хотя и возмутился, но понимал, что без ранения, возможно, серьёзных мне бы не удалось добраться до стрелков. Хотя кто сказал, что они не кинулись бы в бегство? Едва мы со Сваргом стали приближаться. Поговорим позже, а сейчас быстро собираем трофеи, пока не появились падальщики. Последнее слово от дивана произнесла с мор shift носик. Хотя что полезного может быть у таких нищих разбойников? Богиня ошиблась. У Тати было чем поживиться. У каждого мечника оказалось от пятисот до полутора тысяч золотых. Три отличных клинка на тридцатый уровень и довольно неплохие доспехи. Со всех четырёх воинов. Первый убитый мною наградил парными кинжалами. Тысячи золотых – добротным заплечным мешком и плащом, дающим прибавку плюс шесть к ловкости. Все на двадцать восьмой уровень. Помимо этого, со всех противников мне досталось несколько флаконов с разнообразной алхимией, а также знакомые круглые жетоны, которые требовалось отнести в городскую милицию. И вершиной всего было получение 21 уровня, а вместе с ним поднятие боевых характеристик. Что сняла со стрелков великая охотница не интересовался. Увидела лишь два неплохих арбалета, которые богиня с лёгкостью закинула на плечо. Мои трофеи все уместились в мешок, оказавшийся магическим с повышенной вместимостью и уменьшением веса на 10%. С усилием, но всё же удалось свалить на плечо. Правда, пришлось удалить броню для удобства. Мы уже удалялись от места сражения, когда я вдруг почувствовал угрозу, исходящую со спины. Без раздумий схватился за рукоять меча ранее мешок с трофеями, выхватил клинок и понимая, что в моих руках не подходящее оружие, мысленным усилием преобразовал его в боевой молот. Словно растянутый, послышался тревожный рык Сварга, а затем возглас Диваны. Крутанувшись со всей доступной мне силой, швырнул молот в ту сторону, откуда почувствовал угрозу. Секунда, а затем послышался хруст ломаемых костей и звук рвущейся плоти. Вами получено редкое достижение. Рука Давида. Вы, использовав метательное оружие, с одного удара убили грозного монстра, превышающего вас более чем на 10 уровней. Бонус за достижение – плюс 10% урона к противнику, превышающему вас на 10 уровней. Системное сообщение перекрыло весь обзор. Чувство опасности исчезло. Поэтому я, спокойно прочитав его, хмыкнул. Что ещё задавить такой? И при чём здесь его рука? «Тёмный, ты меня не перестаёшь удивлять!» раздался голос богини охоты. Даже я заподозрила неладное лишь когда ты уже нанёс свой удар. Странное чувство не позволило мне ответить. Мулад, который оказался вне пределов видимости, я словно слышал его зов, желание вернуться ко мне. По какому-то наитию протянул руку в направлении оружия и пожелал, чтобы он вернулся. Едва слышный гул воздуха заставил меня дёрнуться в сторону. Но не тут-то было. Сильный удар по предплечью развернул меня, заставив зашипеть от боли, а молот, каким-то чудом вернувшись ко мне, упал под ноги, прокатившись с метр по улице. Чертыха из подобрал левой рукой оружие, сменив его на меч, а затем двинулся к тому месту, откуда недавно почувствовал угрозу, разминая правую кисть. На обочине, среди ухоженного цветущего кустарника, валялось странное существо. Тело крепкого мужчины, покрытое чёрной, спросидю шерстью, но голова была волчья. "А я-то думаю, как он мог удрать от меня?" почувствовал по запаху. Раздался за спиной голос Дивана. "И внадь ты меня удивил, молодой князь. С одного удара взрослого волкодлака убил? Это совсем не просто, скажу я тебе." Я тем временем склонился над убитым оборотнем, который на глазах всё больше превращался в человека. Трофеев с него выпало немного, всего лишь сотни золотых да странный нож в виде полумесяца. А вот жетон у звера-человека оказался необычный. Если все ранее встреченные были похожи на медные, то этот отливал серебром. Отправив его в карман, всё так же молча вернулся к мешку с добычей. аккуратно положил внутри нож и взвалил на плечо. Сварк, ткнувшись в бедро, послал мне образ, которым выразил восхищение моим броском. Да я и сам не ожидал такого результата. Поспешим в гостиницу Великая охотница. Что-то не нравится мне бродить здесь в темноте. Слишком неспокойно ночью в городе.